однодворцев, а офицерами в большинстве своем назначили иностранцев. Происходило это не от большой любви государыни ко всему иностранному, а от недоверия Анны к отечественному дворянству. В том же ключе следует рассматривать и обновление старых гвардейских полков, воинам которых весьма не нравилось появление новых любимчиков государыни измайловцев. Но в своих расчетах Анна Ивановна и берон ошиблись. Новые люди, включенные в ряды Преображенского и Семеновского полков, не меняли общих настроений гвардии. Простые деревенские парни тотчас проникались корпоративной психологии гвардейцев, становились такими же претарианцами, как и служившие там дворяне. Новые пополнения с восторгом слушала рассказы ветеранов о боях пожарищах о друзьях товарищах и о великом царе, который не чета нынешним правителям. Как и всегда, разговоры о том, что нынешние есть хуже вчерашнего, были одними из самых популярных в народной и солдатской среде. Об этом с ясностью говорят материалы политического сыска, доносы и допросы в тайной канцелярии. Можно без преувеличения утверждать, что в русской истории, за редким исключением, не было государя, которого бы любили в народе в те годы, когда он правил страной. Как известно, о Петре I при его жизни повсеместно говорили как об антихристе, кровопийце, развратнике и нарушителе всех мыслимых и немыслимых запретов и законов, разорившем страну бесчисленными поборами, налогами и повинностями. Но проходили годы. И образ грозного царя в народном сознании менялся, плохой и страшный забывался. В памяти стареющих современников Петра Великого, соприкоснувшихся с ним при его жизни, оставался облик бесстрашного воина, реформатора, прославившего на весь мир Россию как великую державу. Царь, действительно дравший три шкуры с своего народа, в мифологии представал народным защитником Сильным, крутым, но справедливым. Кстати, таков удел в фольклоре Ивана Грозного. Гвардейцы, сдаив дыхание, слушали крамольную песню, которую заводил ветеран-патриот, а за нее могли в случае доноса урезать язык. Ты откройся, как гробова доска. Из гробницы встань, русский белый царь. Ты взгляни-ка, царь. Радость гвардии, как полки твои в строю стоят, Опустив на грудь свои головы. Что не царь нами теперь властвует, И не русский князь отдает приказ, А командует, потешается, злой тиран Берон из Немеччины. Встань, проснись, царь, наше солнышко, Хоть одно слово полкам вымолви, Прикажи весь ссор метлой вымести Из престольного грады питера Да и что тут говорить, нечета был покойный царь тем, кто сейчас там расселся. Кручинился такой ветеран и тыкал пальцем вверх. А что было там? Детя император в люльке. Бессветная мать Иоанна Леопольдовна, дичившаяся публики и прятавшаяся в дальних комнатах дворца отец государя принц антон ульрих хотя и генералиссимус да какой то не солидный невидный не грозный и недородный а не смелый и ялый одно название что генералиссипс а чувства как известно в общественных настроениях играют роль более важную чем логика здравый смысл и даже реальная политика Да и политика правительства Анны Леопольдовны не отличалась решительностью, определенностью и активностью. Только потом, при императрице Елизавете Петровне, когда со времен краткого правления Анны Леопольдовны пройдет время, снова заработает принцип «раньше было лучше, чем теперь». И тогда новые клиенты тайной канцелярии станут поминать добрым словом правительницу Анну Леопольдовну, которая, оказывается, была милостива к людям, мухи никогда не обидела, вела себя всегда скромно и денег государственных не транжирила, как государыня нынешняя. Представление о том, что в стране в конце 1730-го, в начале 1740-х годов, царил свирепый режим иностранных поработителей, ошибочно ни Анны Иван, ни её фаворит Брон, ни сменивший их у власти Бромшвейгская фамилии